Глава 7 в которой я пребываю в растерянности. «Как исчез?» Я уставился на Бернеса, бестолково хлопой глазами. «Марк, ты что несешь? Он ведь не фокусник, чтобы такие штуки проворачивать. И не туман, чтобы раствориться в воздухе. Это, между прочим, человек, взрослый. Ничего не смущает? Никого?» Вид у меня был, наверное, сильно офигевший. Логично. Офигевший вид, потому что я реально офигел. Можно было бы сказать, удивился, но не скажу. Удивиться — это узнать нечто неожиданное. Слегка неожиданное. Типа, серьезно? Надо же. И пойти дальше заниматься своими делами. А Марк сейчас говорил то, чего быть не может. «Как-как? Вот так?» — Бернес развел руками. «Мы сами не поняли. Это произошло в одно мгновение. Глазом не успели моргнуть. Сказал, сейчас мороженого куплю. Тележка стояла. Ну, может, в шагах в двадцати от нас. И все. Ни мороженого, ни зайца». Кинулись минут через 5 десять а его и след простыл. «Какое мороженое? Какое куплю? Откуда у него деньги?» Я задавал вопросы друг за другом, без остановки, а сам думал, что за чушь несу. Ведь откровенная чушь на самом деле. «Разве важно все это?» «Василий пропал, вот главное». «Черт, пропажа Василия вторична. Кого я пытаюсь обмануть? Пропал, да и хрен бы с ним, но...» «Теперь внимательно осмысляем каждое слово». «Василий пропал после того, как Бекетов велел Клячину решить проблему. В чем и есть основной затык? Совпадение?» «Очень сомневаюсь. Так нам Панасыч выдал. Погоди». Берне метнулся к тумбочке, открыл дверцу, вынул оттуда что-то и подскочил обратно ко мне. «Смотри, я купил себе на память. Беречь буду, внукам показывать». Он с гордостью показал небольшую открытку с изображением Кремля. Я, честно говоря, еле сдержал огромное желание опустить Марка с небес на землю. Внуком он собрался показывать. До да детей бы сначала дожить. Однако вовремя прижал язык. В конце концов, Бернес ни в чем не виноват. Зачем на нем срываться? Шикарно, отлично, великолепно. Обзавидуешься. А с Зайцем-то что? Снова повторила я свой не очень умный вопрос. Не очень умный по той причине, что ответа на него нет. Как и Зайца. Его тоже нет. Чего я бестолковлюсь? В третий раз спрашиваю одно и то же у Бернеса. Непонятно. Ступор на меня напал похоже. Новость была слишком неожиданной. Впрочем, неожиданность — это ладно. Новость была охренеть, насколько плохой. Отсутствие Василия как элемента моей новой жизни я рад на самом деле. Но это должно было произойти иначе. Зайцев отчисляют из школы. Меня больше никто не задрачивает своими подозрениями. Вот как все виделось в перспективе. Теперь же... Теперь же перспектива обернулась чем-то принципиально другим. А я, между прочим, вернулся в школу в очень хорошем настроении. Пока ехали с Клящиным обратно, успел согреться в машине. Размяк, даже подремал. Открывал глаза только в те моменты, когда воронок подкидывал на кочках. Что любопытно, Николай Николаевич всю дорогу молчал. Может, не хотел меня теребить. Заметил, наверное, как я клевал носом. А состояние у меня было вполне закономерное. Столько дней подряд вставать ни свет ни заря. Естественно, после сытного обеда и прогулки по парку меня разморило. С другой стороны, может, дело вовсе не во мне, может, сам Клячин был не настроен на разговоры. Он вообще пребывал в непонятном расположении духа. Думал о чем-то своем, выглядел замкнутым. С другой стороны, мало ли о чем он размышляет. Вот так решил я для себя и перестал обращать внимание на чекиста, благополучно продолжив дремать. И только перешла к Баумам, за которым начиналась территория школы, Клячин наконец заговорил. Как у вас с товарищем Бекетовым дела? Хорошо посидели? Почти три часа вместе провели. Расположен он к тебе, Алексей. Николай Николаевич заглушил мотор и развернулся ко мне полубоком. Угу. Я завозился, пытаясь взбодриться. Оказаться снова на улице сильно не хотелось, особенно после дремы. Неплохо посидели. Больше про юность его разговаривали. Вернее, он разговаривал, а я слушал. Ему, наверное, приятно вспоминать прошлое она у Игоря Ивановича, можно сказать, героическое. Я с сомнением покосился на Клячина. Его фраза прозвучала немного двояко, с подтекстом. Мне показалось, про героическое прошлое Бекетова он высказался с едким сарказмом. Ну, а про тебя? Про тебя ничего не говорил? Может, рассказывал, почему принимает участие в твоей судьбе? Спросил Николай Николаевич. Вот прямо не дает ему эта тема покоя. Настырный мужик, однако. не Подтянулся я и зевнул. Только о себе все время. А мне как-то даже неудобно спрашивать. Потом когда-нибудь, при подходящих обстоятельствах, снова поинтересуюсь. Сейчас уже и не особо важно, от чего товарищ старший майор государственной безопасности мне помогает. Ну так-то, положа руку на сердце. Я посмотрел искоса на клячину и при этом постарался, чтобы взгляд у меня получился с хитринкой. Типа зачем париться о прошлом, когда в настоящем вон как все хорошо складывается. Из детского дома забрали а мог бы в лучшем случае отправиться куда-нибудь на завод, гайки крутить. На полное довольствие поставили. Жри и пей от пуза. Одежду выдали. И, кстати, очень приличную. Учить начали. Чего еще желать? А то, что каждое утро с появления орущего шибко начинается, так это мелочи. Можно и потерпеть. Да и все остальное. Цыганков с его понтами, физическая нагрузка, Эмма Самуиловна. Как говорится, стерпится, слюбится. Согласен. — кинул Клячин. — Просто, видишь ли, Алексей, как я и говорил, нравишься ты мне. Уважение вызываешь. Стержень тебе имеется. Воля. Да и порядочность тоже, несомненно, присутствует. А тут... Странно ведь, что Игорь Иванович так расположился к обычному пацану. Я его давно знаю. Согласись, очень странно. Переживаю за тебя. Ты пойми, времена нынче неспокойные. Исключительно ради твоего благополучия. «Имею в виду, если что-то начнешь вспоминать, поделись сначала со мной, мало ли. Договорились?» «Ух ты ж!» – расчувствовался я. Даже задумался на мгновение, не пустить ли слезу. Потом решил, не надо. Слеза слишком театральна. Клячин точно заподозрит, что я его занос вожу. А мне роль юного дарования, который в лед решает задачки, говорит на иностранных языках и отличается сообразительностью, но при этом страшно наивен в жизни, весьма даже по душе». Я, конечно, ее только перед Кляченым и Бекетовым исполняю, но с этими товарищами пока лучше так. Однако, дабы показать чекисту, как сильно впечатлила меня его забота, подался вперед, схватив его руку, которая лежала на руле. Он ее оттуда не убирал, несмотря на то, что мы уже давно прибыли на место. Потом крепко сжал конечность оторопевшего Клячина и тряхнул несколько раз с силой, чтобы точно было понятно, насколько я благодарен за столь теплые отношения. Вот спасибо, Николай Николаевич, от души. Вовек не забуду. Вы мне теперь роднее всех родных, ближе всех близких. Эх, да что там, буду называть вас отцом. Нет, отец, наверное, это с моей стороны совсем уж. Рано. Вы пока обо мне имеете лишь общее представление. Тогда дядей. Наедине, конечно. Дядя Николай, можно? Еще раз сжал ладонь и закатил глаза всем своим видом, демонстрируя, что в моих мечтах мы с чекистом уже породнились. Ну, ты это, ты не увлекайся. Лишнее! Николай Николаевич дернул руку, пытаясь освободиться. «Куда там?» Я вцепился намертво. Лицо постарался сделать еще более восторженным. «Нашел, придурка, в рот те ноги! Лечит тут меня, сидит!» «Надо, кстати, сказать спасибо шибко за сильно расширившийся словарный запас. Очень помогает более конкретно выражать эмоции!» «Алексей, тебе пора!» Клячин снова потянул свою конечность, явно желая ее освободить. «На этот раз я ослабил хватку!» Иди, Алексей, иди. Иначе товарищ сержант государственной безопасности Шибко нас обоих накажет. Чекист хохотнул над абсолютно глупой, по моему мнению, шуткой. Хотя, если честно, я думаю, причиной его радости стало наше предстоящее расставание. Видимо, моего восторга и планов на родство он не оценил, а потому искренне хотел быстрее смыться. Понял. Принял. Я с серьезным видом несколько раз качнул головой вверх-вниз. Пойду тогда. Иди. С облегчением выдохнул Клячин. Мне кажется, еще минут 10 такого дебильного поведения с моей стороны, и он выскочит из машины, чтобы открыть пассажирскую дверь, а потом для верности еще и пинка дать под зад. «Иду. До свидания, Николай Николаевич». Я снова резко подался к чекисту, сделав вид, будто собираюсь его охаляпить крепкими сыновными объятиями. «Давай, топай уже!» Он отпрянул и махнул рукой в сторону КПП. Я изобразил грусть на лице, а потом с тяжелым вздохом полез из машины на улицу. Честно говоря, конечно, не было необходимости вести себя подобным образом. И будь на моем месте настоящий Реутов, возможно, он даже поверил бы всему, что говорит Клячин. Очень уж старается чекист выглядеть правильным, порядочным мужиком. Хотя, надеюсь, в юные годы дед все-таки не был таким лошарой. Очевидно же, Николаю Николаевичу кровь из носа надо получить мое расположение и доверие. Он хочет вызнать, что связывает Реутова и Бекетова. Более того, он даже конкретно подозревает, что именно их может связывать. Я, кстати, очень не против узнать, каким боком тут клячен Не насчет Игоря Ивановича. С товарищем старшим майором все ясно. Закусился Клячин на свое начальство. Нет, у меня имеются вопросы в отношении ареста родителей деда. Могу дать руку на отсечение. Николай Николаевич был с этим связан, иначе он не знал бы столько до хрена». Но именно сейчас выпытывать у Клячина информацию опасно. Он далеко не дурак. Начну проявлять любопытство к старому делу дипломата Вицке. Чекист сразу сообразит, что и потерю памяти, и клинический идиотизм я всего лишь талантливо изображаю. Надо выдержать паузу, убедить Клячина в моей безграничной лояльности к нему. А потом... Посмотрим, что потом. «До свидания!» — крикнул след Воронку, который подозрительно быстро сорвался с места и рукой еще помахал. На всякий случай. Потом, развернувшись, направился к шлагбауму, из-за которого за мной уже наблюдали парни в военной форме. В бараке никого не было. Пацаны, видимо, вместе с Шипко задержались в городе. Впрочем, если учесть запланированную программу, одна только третиковка может занять весь день. Как поступил бы любой адекватный человек на моем месте. Правильно, лег бы спать. Что я и сделал? Ни хрена себе, какой кайф! Товарищи мои, особенно некоторые, чрезмерно активные, отсутствуют. Панасыч отсутствует. Идеальная возможность дремнуть выпала. Не факт, что такое снова повторится. Соответственно, я без малейших изозрений совести завалился на кровать и вырубился. Проснулся от шумного разговора. Открыл глаза, посмотрел в сторону окна. На улице уже стемнело. Ничего себе! Это сколько ж я дрых! По комнате суетились деддомовцы, Выглядели не очень довольными. Видимо, прогулка и правда удалась. Само собой, я не сразу понял, что пацанов стало меньше. Вернее, не обратил внимания. Сообразил только, когда мы стали собираться на ужин. Причем, что весьма удивительно, самостоятельно собираться. Шипко почему-то отсутствовал. «Ребят, пора строиться», — сообщил друг Ленька. «В главный корпус пойдем. Там уже, наверное, накрыто». Панасыч говорил переодеться и шуровать. «Стоп!» Я обвел взглядом детдомовцев. Они столпились возле двери, натягивая верхнюю одежду и собираясь выходить. «А Зайцев где?» И вот тут-то Бернес выдал свою абсолютно бредовую фразу. «Заяц испарился». Все. Больше никаких разумных объяснений ни от кого я не услышал. Более того, пацаны вообще не переживали за судьбу Василия. Я как бы тоже не особо переживал, но будто на назло в башку лезла рожа Клячина. Вернее сказать, даже не вся рожа, а ее конкретная часть. Скула, на которой появилась ссадина. Или она была изначально? Этот немаловажный момент в моей памяти отсутствовал. «Да вы чё?» Я снова уставился на домовцев. «Человек же пропал!» «Ой, хорош тебе!» Махнулся подкидыш. «Куда там он пропал? Сбежал, поди!» «Ему здесь все не нравилось. Выпала возможность, вот он и сделал ноги. Я бы тоже сделал, только некуда. А у Василия вроде родня какая-то есть». «Какая к чёртовой матери родня?» Огрызнулся я на Ваньку. «Он что, совсем дебил? Его там в первую очередь искать будут?» «Вообще, конечно, не могу сказать, будто у меня имелось сильное переживание за Зайцева. Просто клячен. Он ведь нашу группу разыскал, чтобы на Василия посмотреть. И тут вдруг такой подозрительный поворот. «Слушайте, а вы когда гуляли, никого не встретили?» Решил спросить обтекаемо, на всякий случай. «До «Да, да хрена кого? Москва ведь, они не чего. Людей навалом. Вот ты дурак, конечно, Реутов». Ленька пожал плечами, покрутил пальцем у виска, а потом скомандовал. Стройся, говорю! Или жрать никто не хочет? Нет, конкретно имею в виду не случайных прохожих. Может, подходил кто-нибудь? Марк. Я поймал Бернеса за руку. Ну, был один. По-моему, гораздо солиднее, чем Шипко наш. Звание выше. Он с Панасочем недолго поговорил, а потом ушел. Бернес нахмурился. Погоди, ты думаешь, случилось чего? Просто Шипко тоже так взбеленился. Мы полчаса круги рядом с тележкой мороженщика нарезали. Соседние дворы просмотрели. А потом товарищ сержант словно с цепи сорвался. Матерился без конца. В милицию побежал. А нам с ним пришлось, само собой. Он оттуда звонил куда-то. Да и этих, легавых, тоже сильно взбодрил. Часа два ждали его сидели, пока они там бегали. Потом он нас в машину усадил, и мы сюда поехали. А легавые, я так понял, дальше район прочесывать пошли. Так Шибко, понятное дело, что бесится. Усмехнулся Корчагин, натягивая куртку. «Ты представь, мы уже на секретном объекте находимся. А ну как заяц информацию врагу выдаст Ха -ха, да какому врагу?» Зажал подкидыш. «Еще скажи его, как мальчишек и буржуины пытать будут!» Убил Вася, точно вам говорю. Он же...» Договорить Ванька не успел. Дверь с грохотом отворилась и на пороге нарисовался шибко. Выглядел он, прямо скажем, не очень. Бледноватый, взъерошенный, с бегущим взглядом. Даже верх гимнастерки у сержанта госбезопасности был расстегнут, а такого сроду никогда не бывало. «Эх, черти! Что ж вы, суки, такие!» — протянул Панасыч. Подсуропили вы мне! Ой, как поцуропили! До конца жизни вас не забуду! А то, глядишь, он и недолгий будет, этот конец!» «Да мы-то чего?» — моментально вскинулся Ванька. «Нашли крайних. Но, между прочим, на месте, в отличие от некоторых, шибко быстрых. Вот на ужин собираемся». Все, как велено, оделись уже. Построимся и пойдем. Зачем на нас наговариваете? Вечно вы все не по справедливости. Ужин! Ужин! Зарал друг Шипко. Это было, во-первых, очень громко, а во-вторых, очень неожиданно. Такое чувство, что Панасыч внезапно сошел с ума и стал буйным. Деддомовцы даже как-то сразу притихли. Уж на что подкидышь непременно в любой другой ситуации не приминул бы подраконить Панасыча. Сейчас он просто надулся и отступил за Корчагина. Наверное, на всякий случай, чтобы не отхватить ненароком. «Николай Панасович, да что уж вы так?» Бернес, наоборот, сделал шаг в сторону сержанта. Судя по расстроенному взгляду, ему было жаль воспитателя. «Ну, вашей вины нет. Да и Василий дурканул. Побегает сейчас по улицам, оголодает и вернется. Как он вернется, придурок?» Зашипел из-за спины Корчагина подкидыш. «На палочке прискачет. Мы в лесу. На своих двоих хрен доберешься!» «Хм, вернется!» — Шибко усмехнулся. Правда, усмешка у него вышла немного кривоватая. Реуто за мной! На выход!» Вот тут я сильно охренел. И не только я, кстати. Пацаны переглянулись, а потом уставились на меня с такими лицами, будто ждали объяснений. Прикол в том, что я бы и сам послушал, с чего это меня, понасочно на ковер зовет. А то, что мы с ним не гулять отправимся, было понятно и по тону, и по физиономии сержанта госбезопасности». «При чем тут Реутов?» – спросил я, не двигаясь с места. Не хотелось мне никуда идти. «Ты, Реутов, сейчас товарищу Шармазанашвили будешь вот эти вопросы задавать. И знаешь...» – шибко посмотрел на меня чуть не с ненавистью. «Я с огромным удовольствием погляжу, как ты станешь выкручиваться в рот, компот!»